Системный подход Категория «этнос» была известна всегда, но понять ее удалось только в XX веке. Раньше предполагалось, что «этнос» объединен сходством его членов, например, общим языком, общей религией, единой властью, однако действительность опровергла эти домыслы. Французы — «этнос», но говорят на четырех языках — французском, провансальском, бритонском и гасконском. а спасительница Франции Жанна Д'Арк произносила свою фамилию с немецким акцентом «тарк». Есть французы-католики, гугеноты, атеисты, но теперь это им не мешает. А те французы, которые уехали в Канаду в XVII веке, этнической принадлежности не потеряли и англичанами не стали. Применение понятия сходства ведет к абсурду. несходны мужчины и женщины, старики и дети, ремесленники и крестьяне, гении и тупицы – Но этнической стройности это не нарушает. Очевидно, дело в чем-то другом. В 1937 году биолог фон Берталанфи на философском семинаре в Чикаго, пытаясь сформулировать понятие «вид», предложил рассматривать его как комплекс элементов, находящихся во взаимодействии, и назвал «системой открытого типа». Его тогда никто не понял и не поддержал. Бедный ученый сложил бумаги в ящик стола, Отправился на войну, к счастью, уцелел и, возвратившись, застал совсем иной интеллектуальный климат. Интерес к моделированию и кибернетике. Системный подход стал известен советским ученым с 1969 года благодаря философам Юдину и Садовскому и биологу Малиновскому. И ныне применяется во многих областях науки. Системный подход позволяет дать строгое определение понятию этноса. Попробуем объяснить наглядно. Но для этого надо учесть еще один фактор – комплементарность, либо положительную симпатию, либо отрицательную антипатию. Общеизвестный пример системы – семья, живущая в одном доме. Элементы ее – муж, жена, теща, сын, дочь, дом, сарай, колодец, кошка. Пока люди любят друг друга, система устойчива. Если они ненавидят друг друга, как в романах Агата Кристи, система держится пусть на отрицательной комплементарности. Но если супруги разведутся, дети уедут учиться, теща разругается с зятем, сарай без ремонта развалится, колодец зацветет, кошка заведет котят на чердаке, то это будет уже не система, а просто заселенный участок. И наоборот, пусть умрет теща, сбежит кошка, но будет писать любящий сын, и приезжать на именина дочка, система сохранится, несмотря на перестройку элементов. Это значит, что реально существующим фактором системы являются не предметы, а связи между ними, хотя они не имеют ни массы, ни веса, ни температуры. Это простой случай. При усложнении системы расширяются и образуют субэтносы – группы людей, связанных положительной комплементарностью внутри себя и отрицательной относительно соседей. Группа объединенных субэтносов образует этнос – Интеграция этносов – суперэтнос, то есть группу этносов, возникших в одном регионе и противопоставляющих себя другим суперэтносам. Так романо-германская католическая Европа объявила в XIII веке своим противникам православные страны – Византию, Болгарию и Россию, и начала против православия крестовый поход. И тут и там вера была одна, но суперэтносы разные. Чтобы оправдать свое поведение, крестоносцы четвертого похода 1204 год – Говорили, что православные такие еретики, что от них самого Бога тошнит. Значит, они воевали не за веру, а вследствие отрицательной комплементарности двух суперэтнических систем. Это уже не только социальные, то есть разумные действия, но взрыв неуправляемых эмоций, то есть явление природы.